Издательство «Эксмо» Александр тамоников Крымский оборотень Глава первая Похоже, из Крыма придется уходить. Полковник Тарасов встал из-за стола и прошелся по кабинету. Сегодня ночью фашисты прорвали нашу оборону на Перекопе. Получено сообщение. Все, кто находился в кабинете, а их, помимо полковника Тарасова, было восемь человек, переглянулись и встревоженно зашушукались. То, что сообщил Тарасов, было для них новостью. — Да, товарищи, — мрачно подтвердил полковник, — такие, значит, дела. коля они прорвали Перекопские укрепления... то, значит, через несколько дней будут здесь, в Симферополе, и удержать их нам вряд ли удастся. От перекопа почти до самого Симферополя ровная степь. Зацепиться не за что. К тому же наши части обескровленные и потрепаны. Не хватает боеприпасов. Полковник умолк и бездумно посмотрел в окно. За окном шел дождь. Унылый, осенний, нескончаемый. На редкость дождливая осень выдалась в Крыму в 1941 году. В каком-то смысле это было хорошо. Раскисшие крымские дороги не давали немцам продвигаться слишком быстро, их техника вязла в глинистой крымской почве, приходилось тратить немало сил и времени, чтобы вызволить ее... из цепких объятий Крымской земли. Но, конечно, погодных условий было мало, чтобы остановить продвижение врага. А значит, нужно было готовиться к неизбежному уходу из Симферополя и вообще из Крыма. И дальше на восток, за Керченский пролив. Вот такая складывается ситуация. Полковник Тарасов отвернулся от окна, и оглядел по очереди всех, кто был в кабинете. «Уже получен приказ готовиться к отступлению. Всем. И армейским частям, и нам, НКВД. Так что, сами понимаете. Потому я вас и собрал. Разумеется, наше отступление – дело временное. Мы обязательно вернемся и погоним фашистских гадов с нашей земли. Но...» Полковник Тарасов умолк и опять бесцельно стал смотреть в окно. «Когда это будет? Может, через месяц, а может, через два или три года. Никто этого не знает. Вот потому мы оставляем здесь группы сопротивления. Война, она не только там», — полковник указал рукой куда-то вдаль. «Она и здесь, во вражеском тылу». И воевать здесь еще труднее, чем на линии огня. Там-то, по крайней мере, понятно, кто враг, а кто боевой товарищ, а вот здесь...» Тарасов махнул рукой. «Майор Колодезев». «Я!» — встал из-за стола Колодезев. «Доложите обстановку», — велел полковник. «Вы понимаете, о чем я говорю?» «Так точно», — спокойно и неторопливо ответил майор. Он вообще был человеком спокойным, целеустремленным, исполнительным и обстоятельным. Оттого ему и поручили столь важное задание – организацию подполья в Крыму. В частности, в Симферополе, как главном городе полуострова. «Значит так», – откашлялся Колодезев. «На данный момент мы организовали шесть партизанских отрядов. Для них готово все необходимое». Склады с оружием и продовольствием, места базирования. Можно начинать воевать хоть завтра, но...» Майор помолчал и продолжил. «Места здесь не партизанские, вот ведь какая беда. Укрыться особо негде». «Как так негде?» — возразил кто-то из присутствующих. «А горы? А лес в горах?» «Сколько там тех гор? И сколько там того леса?» — вздохнул Колодезев. Так, самая малость. Это вам не Полесье и не Брянские чащи. Это Крым. Пятачок земли, можно сказать. Да и к тому же все окрестные леса и все горы исхожены народом вдоль и поперек. Во все стороны расходятся дороги. А где нет дорог, там тропинки. Очень удобно для туристов и разного гуляющего народа. А значит и для немцев. И попробуй укройся. в тех горах и лесах. «Так что же делать?» спросил кто-то из присутствующих. «Воевать», спокойно ответил Колодезев. «Но воевать с умом. От того, что большому количеству людей будет негде спрятаться, мы слишком больших партизанских отрядов и не организовывали. Два-три десятка человек в каждом отряде. Тогда в случае чего и укрыться будет легче». «Много ли навоюешь с таким количеством бойцов?» — хмыкнул кто-то из присутствующих. «Если умеючи, то много?» — возразил Колодезев. «Двадцать-тридцать человек — оптимальное количество для совершения диверсий. Взорвали, допустим, склад с горючим и разбежались в разные стороны. И найди их, когда они поодиночке уходят. А на завтра собрались в условленном месте и еще одну диверсию устроили. Ну и так далее». Вот такая предполагается партизанская тактика. Конечно, пока это все теоретически, а как оно будет на самом деле, жизнь покажет. Колодезев умолк и вздохнул. И что же, помимо диверсии больше никаких способов борьбы с врагом не предполагается? Въедливо поинтересовался кто-то из присутствующих. Говорю же. «Завтрашний день покажут терпеливо произнес Колодезев. «Но во всяком случае брать штурмом Симферополь бойцы не будут. Такой задачи мы перед ними не ставили», — майор грустно усмехнулся. «Докладывайте дальше», — сказал полковник Тарасов. «А дальше подпольные группы в городе», — продолжил майор Колодезев. «На них мы возлагаем большие надежды». Может, даже еще больше, чем на партизан. Почему? Потому что в городе укрыться легче, чем в декоративных крымских горах. На сегодняшний день нами организованы четыре подпольные группы, которые начнут действовать, как только враг захватит город. Колодезев опять тяжело вздохнул. Мы обеспечили их всем, что нужно для борьбы. Оружием, взрывчаткой, продовольствием, даже рацией. Само собой имеются явочные квартиры, пароли, способы связи друг с другом и партизанами. Численность групп опять же небольшая, но слишком много народу и не нужно. Большое количество людей будет демаскирующим фактором, пояснил майор. Конечно, в случае надобности группы могут пополняться из местного населения. Это обычная практика подпольной борьбы. Вы сказали четыре группы. — произнес кто-то из присутствующих. — Да, четыре, — подтвердил майор. — Причем, каждая группа может действовать автономно. У нее свое собственное название, свои явки и пароли, свои места хранения оружия. То есть члены какой-то одной группы ничего не знают о другой, третьей и четвертой группах. А те, в свою очередь, ничего не знают о других группах. «Но это уменьшает возможности для борьбы», — возразил кто-то из присутствующих. «Сообща можно сделать намного больше». «Может и так», — согласился Колодезев. «Но зато подобная организация подполья увеличивает живучесть каждой группы. Допустим, одна из групп провалится, и ее участников разоблачат и арестуют. А это очень даже возможно, сами понимаете. Так вот, разоблачат...» И арестуют. Но зато останутся другие группы, потому что никто из арестованных не сможет ничего сказать немцам о других группах. Он их просто не будет знать. А стало быть, оставшиеся три группы продолжат борьбу». «Что-то я вас не понимаю», — с сомнением произнес один из присутствующих. «Вы сказали, никто из арестованных не сможет ничего сказать о других группах. Вы что же, «Предполагаете, что среди подпольщиков могут оказаться предатели?» «Я предполагаю все. В том числе и это», — прежним спокойным тоном пояснил Колодезев. «Да и как не предполагать? Люди — всегда люди, в том числе и подпольщики. Кто-то может оказаться и предателем, так что приходится учитывать и это обстоятельство». «Но зачем же набирать для подпольной борьбы предателей?» — негодующий произнес чей-то голос. «А вы что же, знаете способ заглянуть в человеческую душу?» — с грустной иронией спросил Колодезев. «Ну так поделитесь, если знаете. Будем знать и мы». Никто из присутствующих не произнес на это ни слова. «Ну что же», — сказал полковник Тарасов. «Будем считать, что совещание закончено». Не время рассиживаться». Он опять покосился в окно, за которым продолжал моросить нескончаемый осенний дождь. «Прошу всех отправиться по местам и заняться своими обязанностями. То есть готовиться к отступлению из города. Каждый из вас знает, что ему делать». Это было последнее совещание Симферопольского отдела НКВД. Через день советские войска покинули город. И в Симферополь вошли немцы.